Глава 10. Эпиграф. Знаете, почему меня зовут Граф? Потому что я занимаюсь графикой. Ха-ха-ха. Граф из Сезам-Стрит. Когда они встретили второй вечер на дороге, заката не было. В половине пятого дождь превратился в противную морось, которая поливала почти до восьми. Потом все стихло, и в просветах туч показались яркие, холодно мерцающие звезды. Гарротти плотнее закутался в промокшую одежду. Дневная жара казалась теперь благодатью. Он надеялся, что немного теплее станет от людей, которые в все большем количестве толпились вдоль дороги. Они жались друг к другу, чтобы согреться, и терпеливо ждали. Должно быть чьей-нибудь смерти. Им не очень повезло. После Йенсена выбыло только двое участников. Оба просто упали в обморок. Теперь их осталось ровно половина. Гарретти шел один, от холода ему не хотелось спать. Он сжал губы, чтобы они не дрожали. Олсен был еще здесь. Кое-кто даже заключал пари, что он был 50-м, но эта часть досталась не ему, а некому Роджеру Фенуму с несчастливым номером 13. Гарретти уже казалось, что Олсен будет идти вечно, если только не умрет с голода. «Если он выиграет, в это можно усмотреть высшую справедливость», – он представил заголовки в газетах. Длинный путь выиграл мертвец. Ноги у Гэрроти онемели. Настоящая боль поселилась теперь не в ступнях, а в играх, которые или при каждом шаге. Иногда ноги пронизывали острой, как укол ножа, боль. Это заставило его вспомнить сказку, которую ему в детстве читала мать, а русалочке, которой дали ноги вместо хвоста. Но каждый шаг по земле давался ей такой болью, будто она шла по ножам. «Предупреждение!» «Предупреждение сорок седьмому!» «Слышу!» – сквозь зубы проговорил Геррити и прибавил шагу. Лес поредел. Север штата остался позади. Они прошли через два тихих провинциальных городка, мимо тротуаров, заполненных людьми, молчаливыми тенями в свете фонарей. Никто особо не веселился и не кричал, видимо, из-за дождя. Геррити опять сбавил скорость и лишь большим трудом заставил себя идти быстрее. Впереди Баркович сказал что-то и разразился своим неприятным смехом. «Заткнись, убийца!» как всегда ответил ему Макфрис. Баркович послал его к черту и замолчал. Гретти заметно отстал и опять оказался рядом со Стеббинсом. Чем-то Стебинс поражал его, но ему не хотелось думать об этом. Сейчас было не время думать о таких вещах. Впереди в темноте засветилась громадная арка из разноцветных лампочек. Грянул марш Следом хор приветствий. Что-то закружилось в воздухе, и Гаррити сперва подумал, что это снег. Но это было конфетти. Они перешли на новую дорогу, и указатель известил, что до Уолтауна осталось только 16 миль. Гаррити почувствовал волнение, почти гордость. За Уолтауном он знал дорогу, как свои пять пальцев. «Ты, кажется, из этих мест?» Гаррити подпрыгнул. Стеббинс как будто читал его мысли. «Не совсем». «Я в жизни не был к северу от Гринбуша». Они миновали оркестр, трубы и кларнеты, которого тускло отсвечивали в темноте. «Но мы будем проходить через твой город. Рядом с ним». Стеббинс смыкнул. и взглянул на его ноги и с удивлением увидел, что Стебенс сменил теннисные туфли на пару мягких мокасин. Туфли он сунул за пазуху под рубашку. «Я берегу туфли», — пояснил Стеббинс, — «на всякий случай». Но думаю, что мне они не понадобятся. А, -а, а. Они прошли радиовышку скелетом, стоящую в голом поле. На ее верхушке мерно, как сердце, пульсировал красный огонек. Думаешь увидеть любимых людей? Думаю, ответил Гэрити. А потом, что потом, пойду дальше, если вы все к тому времени не выйдете из игры. Не думаю, Стеббинс улыбнулся. «А ты уверен, что не выйдешь из игры раньше?» «Я ни в чем не уверен. Не был уверен, когда это начиналось. Еще меньше сейчас». Хм, «Думаешь, у тебя есть шанс?» «Нет, не думаю», — сердито ответил Гаррити. «Зачем я говорю с тобой? Это все равно, что говорить с ветром». Где-то далеко в ночи завыли полицейские сирены. «Кто-то впереди прорвался через ограждение», — сказал Стивенс. «Какие они тут неугомонные». «Только подумай, сколько еще людей ждет тебя впереди?» «Тебя тоже». «Меня тоже», — согласился Стеббинс, и они долгое время молчали. «Удивительно, как сознание управляет телом», — сказал он наконец. «Средняя домохозяйка за день проходит 16 миль, от холодильника до утюга и обратно, и к концу дня ног под собой не чует. Торговец может пройти 20, школьник, играющий в футбол, от 25 до 28. Это за весь день с утра до вечера». И все они устают. Устают, но не выматываются. Да. Но представь, что домохозяйки говорят, сегодня до ужина тебе надо пройти 16 миль. Гарритти кивнул. Вот тогда она вымотается. Стеббинс промолчал. Гарритти показал, что он недоволен его ответом. Раз не так? А ты не думаешь, что она пройдет их до обеда, а потом будет валяться перед телевизором? Вот я именно так и думаю. Гарритти, ты устал? Да, я устал. А вымотался? Не думаю. Правильно. Вот он вымотался, Стеббинс указал пальцем на Олсона. Он почти уже готов. Грети посмотрел на Олсона, словно ожидая, что тот от этих слов Стеббинса упадет. Но что его держит? Спроси своего дружка Бейкера. Мол, не любит пахать, но любит морковку. Вот ему и подвешивают морковку перед носом. Мол, без морковки вымотается быстрее, понимаешь? Не очень. Стеббинс улыбнулся. «Ладно, посмотри на Олсона. Он уже не любит морковку, хотя этого еще не знает. Смотри на него и учись». Горетти посмотрел на Стеббинса внимательнее, не зная, издевается он или говорит серьезно. Стеббинс рассмеялся, звонко и весело, заставив многих идущих удивленно обернуться. «Иди и поговори с ним. А если он не захочет, просто посмотри. Учиться никогда не поздно». «Хочешь сказать, что это важный урок?» Стеббинс перестал смеяться. Это самый важный урок, какой может быть урок жизни и смерти. Реши это уравнение, ты выживешь. Сказав это, Стебин, сказал, потерял к нему интерес и снова стал смотреть вниз. Грети отошел от него и направился к Олсону. Он попытался разглядеть лицо Олсона, но не мог. Кожа его пожелтела и высохла от обезвоживания. Глаза глубоко засели в глазницы, волосы на голове торчали во все стороны, слившимися прядями. Это был уже не человек, а робот. Тот Олсен, что сидел когда-то на траве и рассказывал про парня, которого застрелили прямо на старте, исчез. Его больше не было. «Олсен», – прошептал он. Олсен шел. Это был ходячий дом с привидениями. От него так и смертью. «Олсен, ты можешь говорить?» Олсен шел. Его лицо смотрело в темноту, и в безумных глазах что-то светилось. Что-то там еще оставалось. Но что?» Они взобрались на очередной холм. В легкий гэрроте оставалось все меньше воздуха, и он тяжело дышал, как собака в жару. Рядом с дорогой текла река. Серебряная змея в черноте ночи. «Это Стил Уотер», — вспомнил он. «В Олдтауне течет Стил Впереди рассыпались огоньки. «Олдтаун». Они дошли до Олдтауна. «Олсон», — позвал он, — «это Олдтаун, мы дошли». Олдсон не отвечал. Теперь он понял, кого Олсон ему напоминает. Летучий голанец, несущийся вперед без экипажа. Они быстро спустились с холма, свернули влево и перешли через мост. На другой стороне моста был знак. Подъем. Грузовикам снизить скорость. Некоторые застонали. Подъем возвышался перед ними, как гора, хотя он был совсем невысоким. Но он был. Гаррити сделал первый шаг. «На вершине буду задыхаться, как осматик», — подумал он, и следующей мыслью было «Если доберусь до вершины». В ногах от бедер до ступней встала протестующая боль. Ноги говорили, что они могут больше всего этого не выдержать. «Но вы выдержите», — сказал им Гаррити, — «выдержите или сдохнете. «Нам плевать», — ответили ноги, — «можешь подыхать». Мускулы, казалось, размякли, как мороженое на солнце. Они тряслись и прыгали, напоминая плохо управляемых марионеток. Спереди и сзади сыпались предупреждения, и Гаррити понял, что скоро одно из них достанется ему. Он уставился на Олсона, пытаясь попасть в такт его шагам. Они взойдут на этот проклятый холм вместе, А потом Олсон откроет ему секрет, о котором говорил Стеббинс. Сколько еще? 100 футов? 50 Прогремели первые выстрелы. Следом пронзительный крик, заглушенный новыми выстрелами. Гэрротти ничего не видел в темноте, да его и не интересовало, кто это был. Осталась только боль, режущая боль в ногах и в легких. Холмс спрямился и пошел под уклон. Этот склон был более покатым, но мускулы Гэрротти не переставали дрожать. «Мои ноги сейчас откажут», — думал он. «Они не доведут меня до Фрипорта. Даже до Олдтауна. Я умираю. Тут ночь разорвал рев множества глоток, дикий и ужасный, повторяющий одно и то же слово. Гэрроти, Гэрроти, Гэрроти, Гэрроти. Это бог-отец. Бог лишил его ног за то, что он хотел узнать секрет. Узнать секрет. Как гром. Гэрроти, Гэрроти, Гэрроти. Это был не бог. Это были участники Олтаунской высшей школы выкрикивающий хором его имя.